с о к р о в и щ е Биармии. Биармия. Название этой страны нет ни на одной карте мира, не только современной, но и самой что ни на есть древней. Кажется, что Биармия вообще не географическое, а только мифическое понятие, что страны с таким названием никогда и не было. И несмотря на это, существование Биармии оказывается все же менее проблематичным, нежели загадочные Атлантиды, писал о Биармии известный историк и искусствовед Косточкин. Да, Биармия действительно существовала. Викинги называли ее б и я р м л а н д на Руси ее знали под именем Великая Пермь. Настолько обширны были ее пространства. Земли Биармии простирались от Камы до Северного ледовитого океана и от Северной Двины до Печоры. б и а р м и ю п о к р ы в а л и бесконечные леса, непроходимые болотные топи, недоступные горные кряжи. Пути через земли Великой Перми лежали по рекам, через Волоки из одной в другую. И именно этими путями в Биармию пробирались предприимчивые арабские купцы, скандинавские викинги, новгородские ушкуйники. Их упорно манили несметные сокровища Биармии, известные более как Закамское серебро. Плыли они летом, чаще всего так, как позволяли их корабли, повествует с н о р р и с т у р л у с о н И когда они приплыли в Бьярмаланд, то остановились они в торговом месте. Началась там торговля. Все те люди, у кого было для этого имущества, приобрели там огромное богатство. Тарир приобрел там много б е л и ч ь е г о меха и бобрового и с о б о л ь е в г о И у Карли было огромное богатство, так что он купил много мехов. А когда там закончилась торговля, тогда поплыли они прочь по реке Двине. Было тогда объявлено, что мир с местными жителями закончился. Викинги решают напасть на бьярмов, но Тарир предлагает воспользоваться обычаем бьярмов выносить в лес и засыпать землей часть наследства богатого человека. Тарир приводит отряд капищу бьярмов. Они вышли на большую поляну, и на той поляне был высокий деревянный забор с воротами в нем, которые были заперты. Шесть человек местных жителей должны были охранять каждую ночь этот забор. На дворе капища был насыпан курган, в нем перемешаны золото, серебро и земля, а еще внутри ограды стоит бог б ь я р м о в который зовется Йомали. В руках статуи ее мали была серебряная чаша, полная серебряных монет, а на шее драгоценное ожерелье. Тарир и его спутники заметили, что стража ушла, а новая смена еще не заняла своих постов. Тогда Тарир и викинги бросились к кургану из золота, серебра и земли и собрали сколько можно больше денег, сложив их в свое платье. Трогать бога б ь я р м а в Тарир воинам запретил, и отправил их на корабли. Но когда они ушли, он вернулся к ее малю, похитил серебряную чашу, наполненную монетами, срубил драгоценное ожерелье и бросился к своим кораблям, преследуемый разбуженными стражниками бьярмами. Долгое время этот рассказ средневекового автора считался вымыслом. Но в семнадцатом и восемнадцатом столетиях одно за другим стали появляться сообщения русских путешественников о святилищах у графинских племен в бассейнах Верхней Камы, Северной Длины и Печоры. Подобно тому, которое ограбил Тарир, они были обнесены высокими заборами с воротами, охраняемыми стражей, а внутри стояли деревянные идолы. державшие чаши и блюда, наполненные серебряными монетами. А несколько десятилетий спустя несметные сокровища Биармии, казавшиеся легендарными, неожиданно стали обретать плоть и кровь. В середине мая 1853 года крестьянин Егор Зубов пахал свое поле на низком пойменном берегу реки Иновы. Ему помогали двое ребятишек племянников. Один из них шел за бараной и вдруг возбужденно закричал: барана зацепило какое-то колечко, приделанное к крышке из светлого металла, и волочило ее по земле. Идя по следу, Зубов нашел место, откуда барана выворотила эту странную штуку и разгреб землю руками. На свет появилась. Серебряное ведро средних размеров. В нем лежало несколько серебряных сосудов. Сверху узкогорлый граненый кувшин. Под ним восемь серебряных кружек. На дне большой серебряный ковш с длинной ручкой. Пространство между ведром и сосудами заполняли семь серебряных шейных гривен. Скупка й древнего серебра в Прикамье. Занимались тогда люди именитых торговых людей Строгановых, негласно контролировавших местных кладоискателей. Узнав о кладе, они вынудили Зубова продать его фактически за бесценок. Впервые с т р о г а н о в ы не коронованные короли Великой Перми, заинтересовались древним серебром в середине XVIII века. Как-то весной 1750 года. Некий крепостной строгановых п а х а л поля близ деревни с л у д к и на берегу Камы. Неожиданно саха вывернула из земли большой кувшин. На кувшине было вычеканено изображение молодой женщины в полный рост в прозрачной одежде. У ее ног были изображены маленькие фигурки детей. Эта находка вызвала большой интерес. Между тем на протяжении нескольких последующих лет сведения о находках старинных серебряных предметов в Пермской губернии начали выплывать то тут, то там. В 1780 году на берегу Камы во время половодья близ той же деревни с л у д к и деревенские ребята нашли в размытом берегу большое серебряное блюдо. Вскоре около слутки нашли еще пять серебряных сосудов. С той поры строго н о в ы начали скупку древнего серебра у крестьян. Была создана целая сеть скупщиков серебра, охватившая всю Пермскую губернию. Скупщики разъезжали по деревням под видом мелких торговцев. Собранное серебро переправлялось на Нижегородскую ярмарку. Отсюда драгоценные древние сосуды поступали либо в коллекции богатых любителей старины, либо продавались ювелирам как серебряный лом. В середине XIX века клады Закамского серебра стали почти ежегодно находить в Прикамье и Приуралье. Чердынский купец Ален составил на п о к у п к е и переливки древних серебряных вещей целое состояние. От него не отставали и другие скупщики, превращавшие бесценные предметы древнего искусства в серебряные слитки. Летом 1896 года к земскому начальнику в Кудымкаре Бронскому явилась какая-то женщина с жалобой на торговку, которая отказалась заплатить часть условленной суммы за большой клад золотых и серебряных вещей. По ее словам, весь клад весил чуть менее пуда, и торговка обещала заплатить ей за него 270 рублей серебром. Назначенное властями следствие ни к чему не привело. Клад разыскать не удалось. На запрос археологической комиссии об исчезнувшем кладе пермский губернатор сообщил, что слух о находке клада в девятом участке соликамского уезда. Не подтвердился. В результате деятельности с к у п щ и к о в большая часть произведений погибла, но все же многие предметы появились в столичных музеях и попали в руки специалистов. В основном это были серебряные блюда восточного происхождения с великолепной художественной чеканкой, кувшины с изображениями диковинных зверей, правителей с кленовидными бородами. ч а ш и с чеканными сценами охоты на львов и пантер, и мифологическими сюжетами, кубки, покрытые з а т е л е в ы м и узорами и сказочными цветами. Большинство этих изделий, как установили исследователи, изготовлены в Иране в эпоху могущественной династии с а с с а н и д о в и частично в Византии, Бактрии и Хорезме. На одном из блюд, хранящихся в Государственном Эрмитаже, Это блюдо вместе с двумя другими было найдено в 1936 году у деревни Больше Лашковская. Изображен шахиншах Ирана Перос. Диаметр блюда около 30 сантиметров. На другом блюде, найденном в 1957 году в деревне а н н и к о в с к о й изображен шахиншах Хасров I в пышном одеянии с короной на голове, преследующий медведя. с а с а н и д с к о е серебро в глухих п е р м с к и х лесах. Это стало сенсацией. Как, каким образом и зачем из роскошных дворцов персидских вельмож эти великолепные блюда и кувшины попали в стойбище лесных охотников, да еще в таком огромном количестве? После падения сассанидской империи под ударами арабов Несметные богатства шахиншахов, накопленные п з т 5 столетий, перешли в руки завоевателей. Огромное количество серебряных изделий наводнило восточные рынки. Арабские и среднеазиатские купцы были частыми гостями на Волге. Поток серебра на протяжении 5 столетий шел через хазарский каганат и волжскую б у л г а р и ю Верхнее Прикамье, в б и а р м и ю а из лесов б и а р м и и Купцы везли добытые лесными охотниками меха: соболя, бобра, куницы, горностая, белки, лисицы. Летом 1967 года в Прикамье было найдено серебряное блюдо, изготовленное в Константинополе при императоре Константине II. На этом блюде, среди выгравированных и отчеканенных греческих надписей, имеется надпись. Сделанное арамейским письмом в Хорезме. Выходит, это блюдо, прежде чем попасть в Пермские леса, проделало путь из Византии в Хорезм, а уже оттуда, вероятно, по Волге попало на Каму. Эта география, как нельзя лучше показывает, какие торговые пути связывали Византию, Восток и Биармию. Основной приток серебра Верхнее Прикамье имел место в с е д ь м о м д е с я т веках. С начала XI века начался спад и м п о р т серебра в б и а р м и ю Продолжался и в XI-XII веках, но уже в меньшем количестве и худшего качества. А приблизительно с X века начался постепенно набиравший обороты отток серебра из б и а р м и и В направлении Скандинавии и Новгорода, а затем и Московской Руси. Сведения об Ярмоланде начали поступать в Скандинавию со второй половины IX века. В конце этого столетия о походе на Ярмоланд рассказывал английскому королю Альфреду Великому норвежец Оттар. В X-XI веках плавания викингов в Ярмоланд участились. Сага о Хаконе Хаканарсоне повествует о поездке норвежского купца из м ь я р м а л а н д а на Русь в Суздаль и Новгород. В ряде скандинавских саг рассказывается о походах викингов в м ь я р м а л а н д об о б ы ч а я х и религии жителей б ь я р м а л а н д а б ь я р м о в В древней истории Швеции а л а ф а д а л и н а говорится. ч т о б и армия управлялась собственными князьями, б и я р м ы как утверждают саги, владели огромным количеством серебра и драгоценных украшений. Корабли викингов ходили в б и а р м а л а н д северным морским путем через Гандвик (Белое море) и Финмарк (страну финнов). Закамское серебро было главной целью походов новгородских. у ш к у й н и к о в в о д и н д ц а т о м веках на Каму и в Югру, за камень в Приуралье. В 1193 году, когда новгородская рать подступила к стенам небольшого пермского городка, местные угры Югра предложили новгородцам откуп: серебро и соболи и ино узорочье. Московский князь Иван Калита Завидуя новгородцам, страстно желал отхватить свою долю сокровищ Беармии, именем Золотоордынского хана требуя от Новгорода серебра Закамского. Стараниями калиты на реке Малоги, приток Волги, был о устроен обширное о торжище, где обращалось Закамское серебро, х о л о п и й городок. С начала XIV века Здесь ежегодно собиралось обширное торжище, на которое приезжали московские и новгородские торговые гости, шведы, ливонцы, жители Великого Булгара, литовцы, поляки и даже греки и итальянцы. Из великой Перми на торжище холопьего городка на протяжении трех сотен лет текла река древнего с а с а н и ц с к о г о серебра. Блюда, кувшины, сосуды, монеты. о д них только торговых пошлин здесь собиралось до 180 в о с ь пудов серебра ежегодно. Сокровища Биармии казались неисчерпаемыми. Между тем вполне резонным будет вопрос: а зачем лесным охотникам Биармии требовалось такое огромное количество серебра? Исследователи нового времени обратили внимание на то, что в бортиках, по крайней мере, с о р о к серебряных блюд, найденных в верхнем Прикамье, пробиты небольшие отверстия, с помощью которых эти блюда подвешивались для совершения обрядов. Каких? На этот вопрос дали ответ этнографы. Оказывается, западносибирские угры, югра использовали серебряную иранскую и византийскую посуду. при совершении обрядов, посвященных духу мир суснехум, буквально переводится как смотрящий за людьми человек. Этот дух, по верованиям угров, самый младший, седьмой сын верховного божества нуметарума, покровитель охотников, посылающий им дич. ь Его отождествляли с солнцем, поэтому во время совершения обрядов Сверкающие диски серебряных блюд символизировали н е б е с н о е с в е т и л о Во время м о л е н и й о н е с п о с л а н и и богатой добычи лесные охотники поклонялись серебряным блюдам, изготовленным ремесленниками в далеких Иране и Византии. Считается, что богатые клады серебряных сосудов Принадлежали шаманам, которые по совместительству являлись и племенными вождями. В родовом обществе эти функции обычно совпадают. При этом они зарывали клады, скорее всего, не в расчете воспользоваться им в будущем при жизни, а в уверенности, что оно понадобится им в загробном мире. Такие взгляды на драгоценные металлы и вообще на сокровища были широко распространены у древних народов Севера, в том числе и у скандинавов эпохи викингов. Вспомним Снорри с т у р л у с о н в своем рассказе о походе викингов Бьямаланд выделяет обычай бьямов выносить в лес и засыпать землей часть наследства богатого человека. Считалось, что в золоте и серебре материализуется счастье и благополучие человека, его семьи и рода. Клады восточного серебра в Прикамских лесах продолжают находить до сих пор, и, как знать, может быть, главные сокровища б и а р м и и еще не найдены.